Глава 9. С холма мы спускались, особо не таясь. Да, конечно, Сиды себя замечательно чувствуют в лесах и вообще близкие к природе. Но все же и мы не люди, чтобы ломиться сквозь кусты, подобно бегемотам. Первые полчаса нашей миссии напоминали непринужденную прогулку. Я нервно хихикнула. «Да ушло Лидаря. так себе у тебя прогулочка» в ночном лесу по пересечённой местности, в компании двух фениксов и по заданию гильдии воров. Исследуешь ты, утопая по колено в травах не куда-нибудь, а в лосярню сидов за священным животным лазуритного клана. М да Я, конечно, рассчитывала на то, что после побега моя жизнь станет намного интереснее и насыщеннее. Но несколько иначе себе это представляло. Уж точно не думала, что буду тырить лося в компании бывшего претендента на трон и тайного советника короля. жила. пробормотала я вслух, перепрыгивая через очередной маленький овражек. Земля под ногами стала осыпаться, и я, замахав руками, с ужасом подумала, что упасть в темноте и сломать шею — очень глупая смерть. Айнир успел ухватить меня за запястье и дернуть на себя, впечатывая в широкую грудь. Положил убила дони Наталью и заставил отойти от края. Я покраснела, радуясь, что ночное зрение, каким бы замечательным оно ни было у фениксов, не позволит ему различить оттенки моей кожи, а точнее то, каким ярким румянцем вспыхнули щеки от близости нурикеша. По венам вновь, словно жидкая лава, потекла, и все инстинкты обострились до предела, уводя на задворки сознание здравый смысл. Было важно лишь то, что он близко. Так близко, что если я сейчас встану на цыпочки и подамся вперед, то обязательно встречу его губы. А я прекрасно помнила, какими нежными, страстными и жадными они могут быть. Очарование момента нарушил хруст ветки под чужой ногой и ироничный голос финиста царя. «Аккуратнее, девочка, сломанные ноги нам не нужны». Но Рикеш отстранился и, развернувшись к советнику, насмешливо бросил. «Да как сказать, Фенист, да как сказать?» «К детальному изучению моих костей всегда можно вернуться, не переживай». Тихо рассмеялся, ничуть не о печальной перспективой многочисленных переломов зеленый феникс». «Да я и не переживаю, часы считаю, а так совершенно никакого беспокойства». Я лишь глаза закатила, глядя на этих двух, Петухов бойцовских, великие фениксы, высшая раса, мать их пернатую. Мужики они везде мужики, какой бы мании величия не страдали на досуге. Обойдя прожигающих друг друга взглядами джентльменов, я отважно двинулась вперед, и уже через три метра едва не провалилась в какую-то яму. От падения меня на этот раз удержал феникс царя, при том самым неважным образом за шиворот. «Прошу прощения. Он со всевозможным почтением поставил на землю малость, придушенную собственным воротом меня. Но, думаю, юная леди, вам стоит идти за нами. Хотя я определенно ценю такое геройство». «Лаля, ты не обольщайся, он тебя сейчас оскорбил». Фыркнул прошедший мимо Айнирну рекеш. «Наш дорогой временный союзник всегда считал, что в авангарде скачут исключительно бессмертные идиоты. «И до сих пор считаю», — с достоинством откликнулся фенист. «Но ты не забывай, я по себе сужу. Хорошо стоять во главе, когда у тебя есть на это силы и ресурсы. А когда ты маленький, скромный феникс из захудалой ветви зеленых, то ты стоишь за спинами бессмертных идиотов и получаешь все совершенно на халяву. Мы оба знаем, что это не так». Беседа вновь схлопнулась, толком не развившись хотя вряд ли эту пикировку можно назвать разговором. С одной стороны, я понимаю Айнира. Судя по истории знакомства, его счет к Фенисту действительно большой. А с другой... Но его пока нельзя убивать и калечить. Но ну, никак нельзя. Стало быть, что нужно сделать? Взять себя в руки и перестать в красках рассказывать, что бы сделал с подлым вражиной, если бы мог. С третьей стороны... Не стоит забывать, что мой феникс совсем недавно вернулся к человеческому облику и лишь отчасти обрел власть над своей магией. И самое главное — над своими же порывами. Айниру Нурикешу сейчас очень сложно. Это нужно понять. И не организовывать ему дополнительных проблем в виде вешающейся на шею змейки. Нужно как можно скорее снимать приворот. Надеюсь, что по возвращению мы что-то придумаем». Очень не хочется сходить с ума и по образу и ирана, и по реально присутствующему рядом Кеша. В общем, долго ли, коротко ли, как в сказках говорится. Но достигли мы лосярни. Она светилась во мраке благодаря фонарям, а на сене рядом со стеной дрых какой-то сид, напрочь забыв, что он — голубое существо высокой расы. От сапог тащило так, словно существо он очень даже нижнее и портки не стирало со времен пришествия богов. Крепким сном лосиный конюк был обязан Финисту, да и не только он. Наш краткий путь по темным улочкам поселения, которые все же пришлось пройти, усеивали тела спящих, которые проваливались без памятства, не успев даже пискнуть. Но какого демона они шастают ночью по улице в таком количестве? Конечно, утром будет переполох. Лося нет, а на улицах, бессознательные голубые тельца. А вообще тонкость магической работы этого бедного несчастного зеленого феникса, стоящего за спинами всех, вызывала у меня восхищение. Да, он не бил никого дубинкой по башке собственноручно, он работал тонко и элегантно. Мы открыли двери лосярни и зашли». Айнир хлопнул в ладоши и под каменный потолок воспарил пульсар, заливая все вокруг дрожащим янтарным светом. Условия у лосяша были реально королевские. Огромный загон, подстилка из какого-то синеватого сена, свежайшая трава в кормушке и отборный овёс там же. В дальнем углу располагался загон гораздо более скромных размеров, с двумя миниатюрными синими лосихами. Наша цель стояла у перекладины, и игривая, оперевшись на нее мощное грудью, строила дамам глазки. Проще говоря, все у Лося было шикарно. Он уже практически реабилитировался после произошедшего и активно пытался жить заново, пока не пришли мы. Лось повернулся к нашей бедовой Троице, и в его темных глазах отразился сначала шок, а потом ужас. <связь> отчаянно взвыл Сахатой. «Да, это опять мы», — посочувствовал ему на рекеш, оглядываясь в поисках узды. «Поверь, мне тоже совсем не радостно тебя видеть», — заверил несчастного финист-царь, снимая со стены искомое и перекидывая Айниру. Лой заорал так, что уши заложило, а после рванул вперед со всей дури, снес хлипкую преграду в виде перегородки и со всех копыт кинулся к выходу, наплевав на удивленно вытянувшиеся морды синих дам. В этот момент, усугубляя комедию положений, в дверях лосярни возник сит, и наш синий лось, сбив голубого конюха, завывая, унесся в темную ночь. Вот же! Спустя несколько секунд потрясенного молчания выразил всеобщее мнение Айнир Нурикеш. «Слушайте, а лосихи нам не подойдут?» — задумчиво спросила я, хищно глядя на синих девочек. «Нет», — с сожалением покачал головой Финист. «Нужен этот, как его. почетный скакон, символ и так далее». Мы грустно уставились в ночь за воротами, в которой скрылся наш эксклюзивный реликт. «Как ловить будем?» Ответил нам на смешливый голос из темноты. «Без понятия. А еще интереснее, как вы сами выбираться станете. Более бездарных грабителей я в жизни не видел». Невидимость сползала с нежданного визитёра, как шелковое покрывало. Спустя несколько секунд я чётко увидела смутно знакомого юного Сида, стоящего у противоположной стены и осматривающего горе грабителей с выражением полного превосходства на узком лице. «Наследник Сиэль», — грустно вздохнул Финис царя. «Парень, которому мы дали по башке и оставили валяться в роща», — прочиталась во взгляде Айнира Нурикеша. А после сперли лосика в первый раз, подумалось уже мне. Господин советник, рад вас приветствовать, пусть это и происходит при таких необычных обстоятельствах, хмыкнул парень. Надо признать, что я удивлен. Дядя заверял, что к произошедшему с гремлем случаю вы точно не имеете никакого отношения. О, вот мы и узнали, как зовут несчастного синенького реликта. Смею заметить, лорд Сель. «К тому случаю я и правда не имею отношения», — с достоинством ответил Финист. «А что касается нашего сегодняшнего позднего визита? К нему вынудили другие обстоятельства». «И какие же?» Всё тем же чрезвычайно светским тоном спросил наследник лазуритных, и, заметив, что мы переглянулись, не спеша посвящать его в суть случившегося, жестко добавил. «В ваших интересах отвечать на мои вопросы» потому что в любой момент мне может надоесть эта занимательная ситуация, и я кликну стражу. Для начала вас обездвижив. Я мысленно усомнилась, что мальчишка на такое способен, припомнив нашу первую встречу. Но, немного подумав и отметив странный амулет, который Сид крутил в руках, решила, что зря. В прошлый раз мы свалились на него в священной роще, там он точно не ожидал атаки. Но и плюс селю просто не повезло с приземлением. По сути, его вырубили не мы, а подвернувшееся дерево. Так что юношу однозначно не стоило недооценивать. «Мы попали на экзамен, название мастер-вор», — первым высказался Айнир. В общем-то, случайно. Задание было привести скакунал рода Лазурит. Как вы, наверное, знаете, при проходе через портал гильдии на Оре появляется метка которая снимается только при обратной телепортации. Причем, если задание не выполнить, то через несколько дней она сменит назначение. Так отмечают предатели гильдии, и на них начинается охота. Да, фениксы. Спустя полминуты припечатал лорд Сиэль. Я даже спрашивать не буду, как именно вас занесло к ворам. В общем, быть может, я даже рад, что так получилось. «У меня есть для вас предложение, господа. Я очаровательная дама, разумеется». Он отвесил мне элегантный поклон, но я покраснела и промолчала в ответ. «Но?» — мрачно спросил Айнир. «Задание. В саду в главной резиденции Белых Фениксов, есть яблоня с волшебными плодами. Принесите мне несколько штук, и я отдам вам гремля». «Что? Священного лося в обмен на яблочке? «А зачем они вам? Я слышал, что это дерево охраняется белыми, как зеница ока, и никто не знает, для чего эти плоды». «Я знаю. И потому они мне нужны. Больше распространяться не собираюсь. Так что, а вы согласны?» «Нам нужно посовещаться». Окинув остальную быстрым взглядом, проговорил Финист. «Отлично. У вас три минуты». И наследничек Сидов, беспечно повернувшись к нам спиной, вышел из лосярни и громко свистнул. Раздался топот копыт и к хозяину подбежал его скакун, тычась мордой в раскрытой ладони и безмолвно жалуясь на то, что опять пришли какие-то мутные личности, и его, бедненького, обижают. «Белые фениксы — это труба», — выразил свою позицию Нурикеш, разворачиваясь к нам. Они же, несмотря на то, что менее всего подвержены синдрому Геремера, и вообще вымирают, самые двинутые из нас. Их резиденция даже не дворец, а крепость. Ябло не охраняется так, что куда там королевская сокровищница. «Знаю», — мрачно кивнул зеленый Феникс. «И про их плохую репутацию я тоже знаю. Но что поделать, нужно соглашаться». Перед этим спросив, какие еще козыри в рукаве есть у нашего голубого друга. Он тоже в курсе того, как сложно проникнуть к белым. Значит, у него есть идеи, но нет желания рисковать своей головой, что тоже вполне понятно. «А отказаться мы никак не можем?» — робко спросила я. Меня с каждым словом все больше настораживал анонс грядущих приключений. Или просто стукнуть мальчишку опять и свести лосика, «Мальчишка на этот раз готов», — Повел плечами Айнир, которого явно тоже более чем устроил бы описанный мною расклад. Так что два варианта — или нас ловят Сиды, или белые фениксы. Есть надежда, что белые сразу убьют, а Сиды точно сначала в пыточном мастерстве оторвутся. В общем, единогласно нашей очень недружной командой было принято решение о том, что быстрая смерть импонирует все-таки больше. Мы позвали Сида. Тот подошел с довольным, ни капли не удивленным выражением лица и даже хлопнул финиста по плечу со словами: "Я не сомневался в вашем благоразумии". Перекошенная физиономия господина царя дала понять, что комплимент показался ему сомнительным, как и фамильярность юного наследничка. Слушайте меня внимательно, Сид перешел на деловой тон. У меня есть артефакт телепорта. Древний, благословленный четырьмя богами. А потому способный дважды перенести куда угодно, какая бы искусная защита ни строилась вокруг. Он может закинуть вас в сад белых, ну а там уже вам карты в руки. Что касается охраны. У белых практически все завязано на магии рода. Потому есть клановое дежурство. Кровь позволяет ощущать, что творится в саду. Сегодня на страже стоит Лильер Хинсар. «Хинсар — потомок королевского рода?» — с тоской спросил Айнир. «Это плохо. У него есть свои уязвимые места», — усмехнулся голубенький Сид и передал гладкий сверкающий камушек на цепочке. «Это проклятие Водяны. Как известно, наши богини конфликтуют, поэтому у Сидов для фениксов есть ряд неприятных сюрпризов. Судя по тому, как мои товарищи посмотрели на камень, это самое проклятие водяное было редкостной гадостью. Дальнейший инструктаж был кратким и описывал скорее то, с чем мы можем столкнуться в саду помимо самого Феникса, который его этой ночью охраняет. Ситуация мне не нравилась с каждым мигом все больше и больше. Начиная от Фиэля, который был согласен отдать священного, между прочим, лося ради каких-то яблок, И заканчивая тем, что этой ночью мы все же имели все шансы умереть, а не хотелось, очень не хотелось. «Ну что ж, удачи вам!» — наконец благословил нас Сид и к уже имеющимся артефактам добавил последний. «Это сигнальный. Как только воспользуетесь обратным переходом, активируйте, и я сразу приду». «Шикарно!» — мрачно скривил губы Нурикеш. А сейчас нам нужно обсудить план действий. Хорошо, я вас покидаю. Сид давно уже ушел, а Феникс стояли и сверлили друг друга тяжелыми взглядами. Я, немного подумав и решив, что сильные мужи, несомненно, думают мощную думу одну на двоих, решила отойти в сторонку. К синим лосихам. Удрал, да. Сочувственно поинтересовалась я у грустных морд. В глазах копытных девчонок отчетливо читалась тоска и разочарование. А я не иначе, как в порыве женской солидарности, злорадно подумала, что теперь же размножение гремли точно не светит. Тем более по гаремной методике. Не дадут. Так им, мужикам, и надо. Рогатым ли, змеиным ли. Всем не давать. Никого не забыть. Хихикнув от собственных мыслей, я вновь обратила взор на Афиниста и Айнира. Но вот зачем тебя понесло за мной на экзамен?» С тоской в голосе спросил зеленый Феникс. «Если бы не это, то я бы сейчас спокойно тырил какой-нибудь реликтовый ночной горшок Василиска из музея. А приходится тут отдуваться. Очень уж с тобой побеседовать хотелось. Да я уже понял. Советник короля неосознанно потёр ребра. До сих пор ощущаю силу твоих аргументов». Я переводила недоверчивый взгляд с одного на другого. «Они что, снова собираются выяснять отношения? Серьезно? Что тебя вообще понесло на теневую сторону? Еще и к таким специфическим развлечениям?» Наконец относительно спокойно спросил Кеша. «Не помню за тобой такой страсти к риску. Все меняются, а мне захотелось развеяться и встряхнуться, чтобы решить дилемму». «Какую же?» Порядка ради спросила я, приближаясь к мужчинам и таким нехитрым образом присоединяясь к диалогу. Предложили поучаствовать в перевороте. Опа! Я даже не знаю, что меня больше удивило. Неожиданная откровенность Финиста или то, что благодаря ней открылось. Видимо, поймав мой шокированный взгляд, советник усмехнулся и добавил. «Милая Лали, видите ли?» У испытания воров есть один маленький, но безумно импонирующий мне плюс. Все то, что мы узнаем в его процессе, никогда не сможем разглашать потом. Магия древняя, как сама тёмная сторона». «Оу!» «Да, я про это слышал». Со вздохом кивнул Нурикеш и наконец-то вернулся к сути дела. «Что будем с яблоками делать?» «К сожалению, воровать». Поморщился фенист и подкинул на ладони дорогущий телепорт. Вот уж не думал, что голову придется сложить именно при таких обстоятельствах. «Гремлина своего призвать не хочешь?» — вдруг спросил Айнир, присаживаясь на корточке и проверяя, хорошо ли затянута шнуровка на высоких сапогах. «Там может быть опасно», — озвучил очевидный господин царя. Во взгляде Кеши читалось недоумение. Вот именно потому и предлагаю позвать. И? У меня девочка. Досадливо поморщился Фенист, явно не желающий обсуждать эту тему. О, оружие в тылу. Тебя мой опыт ничему не научил, царя. Тебя предала Брауни. Не нужно обобщать всех малоросликов из-за ошибки одной из них. У меня отвисла челюсть, в которой раз за вечер. А вот и та самая причина, почему Айнир не любит Брауни. К сожалению, на этом этапе Феникса заметили мои горящие интересом глазки и, не сговариваясь, свернулись с интригующей темы. Итак, смотри. Предлагаю начать с западной стороны сада. Дальше всего до яблони. Покачал головой финист и, потеряв висок, предположил. Или на это ты и хочешь сделать ставку? Но нас могут заметить еще на подходе. Мои герои все никак не могли сойтись в решении. Как понимаю, несмотря на такой эксклюзивный телепорт, мы могли перенестись только в три точки сада белых. Первое, почти вплотную к яблоне. Но там присутствовали слишком большие помехи, идущие от дерева. Так что Айнир сомневался, что прибудем мы в полной комплектации и соберет нас на месте правильно. Как посмеялись оба феникса, они ничего не имеют против женской груди, но когда-то растет на женщине, а не у них, к примеру, на лбу. Я скрестила руки на вышеупомянутой и гордо задрала нос, вызвав еще один приступ смеха. Как я заметила, у фениксов была одна пугающая и удивляющая меня черта. Кажется, это называется чем страшнее, тем веселее. Ситуация у нас была из ряда хуже некуда, а им хоть бы что. Стоят, улыбаются, строят планы о том, как наиболее ловко упереть яблоки. И чтобы я выжила. Гады пернатые. Длинный путь после недолгого спора тоже был отвергнут, и в итоге выбрали мы средний по продолжительности. Финист нажал на несколько камней, которые засверкали, и стеснул телепортатор в руке, власно велев. «Положите ладони на мою руку». Я первая сделала шаг вперед и стиснула костяшки запястья жилистой сильной руки зеленого. Сверху на мою легла слегка шершавая ладонь айнира. Он невесомой лаской прошелся пальцами по моим и ободряюще улыбнулся. От этой светлой, радостной улыбки у меня в душе что-то зажглось. Маленькое солнышко, которое рассеивало внутреннюю тьму и рассыпало искры счастья, и уверенности в том, что все будет хорошо, непременно. «Мы сделаем это», — уверенно улыбнулся финист царя и неожиданно серьезно добавил. «Но если что, я рад, что снова встретил тебя, Айнир. Эту радость не омрачает даже то, что при рандеву я получил по морде, и не только. Что касается вас, юная леди, то мы, конечно, знакомы недолго, но я уже в восхищении».